Глава 6: Кризисы 17 века 1598 1700 годы Образ Дон Кихота, скачущего с копьем к ветряной мельнице историки нередко используют как символ нереалистичных устремлений Испании, растратившей слишком много сил в глупой погоне за славой, Хорошо известный, часто цитируемый поучительный и выразительный образ иллюстрирует широко известную историю упадка и краха Испанской империи. Принято считать, что великая по состоянию на 1598 год мировая держава в следующем столетии была побеждена французами, англичанами и голландцами. В ходе так называемого кризиса середины 17 века Филипп IV правление 1621-1665 столкнулся с восстаниями, в частности в Португалии и Каталонии в 1640 году. Португалия в итоге обрела независимость, а Каталонии удалось отстоять лишь ценой огромных усилий. После этого лидерство в Европе прихватила блистательная Франция Людовика XIV. Испанская экономика Общество и культура оказались неспособны справиться с новыми задачами государственной власти и модернизации. О славной победе, одержанной доблестным Дон Кихотом в страшной и доселе неслыханной битве с ветряными мельницами, равно как и о других событиях, о которых мы не приятности упомянем. Тут глазам их открылось не то 30, не то 40 ветряных мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидел их Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с такими словами. «Судьба руководить нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса. Вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов. Я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого. Трофеи же, которые нам достанутся, явятся основою нашего благосостояния». Эта война справедливая. Стереть дурное семя с лица земли значит верой и правдой послужить Богу. — Где вы видите великанов? — спросил Санчо Панса. Да вон они, с громадными руками, — отвечал его господин. — У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль. — Помилуйте, сеньор, — возразил Санчо. — То, что там виднеется, вовсе не великаны а и мельницы. То же, что вы принимаете за их руки, это крылья. Они кружатся от ветра и приводят в движение мельничные жернова. Сейчас видно неопытного искателя приключений, заметил Дон Кихот. Это великаны. Если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись. А я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой. «Мигель де Сервантес» опубликовано в 1615 году. «Дон Кихот» – главный герой романа Мигеля де Сервантеса около 1547-1616. Роман был издан в двух томах – в 1605 и 1615 годах. Это самое значительное произведение испанской литературы. Сервантес много повидал на своем веку. В 1575 году он попал в плен берберским пиратам, а в 1597 году, служа сборщиком налогов, был брошен в испанскую тюрьму за растрату. Судьба Испании в этот момент была нерадужна. Однако то же самое происходило с другими государствами, социумами и авторами. Стоит только вспомнить последнюю крупную эпидемию чумы, которая в Испании закончилась в 1685 году, во Франции в 1720 году, а в Италии в 1743 году. И если Испания переживала кризис середины 17 века, то подобный кризис был также в Британии и во Франции, где в это время бушевали гражданские войны. Первая газета появилась в Испании в 1618 году, но в 1627 году был принят закон, согласно которому издание осуществлялось только с разрешения правительства. Такие же цензурные тенденции наблюдались и в других странах. Общество. При разговоре о кризисе в Испании основное внимание обычно уделяют политике. Именно поэтому для большей наглядности имеет смысл начать с социального устройства. На практике в этой сфере была крайне сильна преемственность, причем не только в XVII веке, но также предыдущее и следующее столетие. Деление внутри общества было жестким, и вес прошлого явно ощущался в вопросах статуса и привилегий, а также в сфере власти и собственности, особенно земельной. Общество контролировало знать, это был политический факт, а не повод для обсуждения. Наследственность и стабильность считали неотделимыми друг от друга качествами, что, очевидно, порождало неизбежный снобизм в отношении ранга, статуса и происхождения. Социальные изменения жестко регулировались с помощью брачных стратегий, традиций наследования и правительственной протекции. В обществе имелись противоречия, но было бы ошибкой полагать, что существование в обществе наследственной иерархии подвергалось широкой критике или что противоречия возникали только между разными социальными группами, а не внутри их. Крестьянство и дворянство, далеко не единообразные внутри себя, юридически представляли собой определенные группы населения со своими внутренними различиями. Дворяне боролись друг с другом за местную политическую власть и высокое социальное положение. Те же процессы происходили в крестьянской среде. Власть и богатство в Испании были сосредоточены в руках относительно небольшого количества семей. Иерархическая природа общества и господствующей политической системы, преимущественно аграрный характер экономики, достаточно медленные темпы социальных и экономических изменений во всяком случае структурных нежелание монархов и правительства, состоявшего преимущественно из знати, радикально ущемлять интересы дворянства или править без его поддержки, распространенная в тот период идея о естественной природе неравенства, все это гарантировало, что власти и богатство неизменно концентрировались в руках одной социальной группы. Социальная стабильность объяснялась не в последнюю очередь тем, что Большая часть богатств передавалась по наследству или приобреталась в результате брака. Возможность наследования без права отчуждения позволяла сохранять целостность земельных владений. Земли, потерянные отдельными дворянскими семьями, в большинстве случаев не были потеряны для дворянства вообще. Как правило, через брак или продажу они переходили к другим представителям знати или людям, возведенным в дворянское звание. Такая ситуация в целом наблюдалась по всей Европе. Большинство испанских дворян, в том числе вымышленный Дон Кихот, были бедными и дальго. Они не обладали большой властью и богатством, хотя по сравнению с основной массой населения они все же были привилегированной категорией. Те, кто обладал властью и богатством, обычно принадлежали к знати не только по праву рождения, но и по праву унаследованного семейного состояния. Правительство искало одобрение могущественной знати не только в силу органической необходимости, но и потому что от знати зависело эффективное управление обществом. Сотрудничество было важно и необходимо. Оно не только гарантировало исполнение воли правительства в стране, но и служило для него источником легитимности. Успешными оказывались, как правило, те правительственные инициативы которые знать соглашалась поддержать или, по крайней мере, которым не пыталась активно помешать. Господство знать и в центральном правительстве удавалось сохранять за счет приглашения представителей старых дворянских домов, пожалования дворянского звания неблагородным чиновникам, а более высоких титулов представителям низшей аристократии, занимавшим важные должности. Совещательная система управления работала довольно медленно, но вместе с тем обеспечивала аристократическое представительство и ненасильственную оппозицию. Кроме того, преобладание дворян в местных органах власти было фактически ответом короны на реальную власть дворянства на местах, и в то же время соответствовало культурным ценностям и идеологическим нормам. В поступках знатные дворяне исходили всегда из личных интересов и привилегий, учитывали политическую расстановку сил, и прецеденты прошлых лет, руководствуясь как традиционными взглядами, издавна присущими знати, так и веянием времени. Особый статус дворянства был обусловлен прошлым, индивидуальным прошлым в виде благородного происхождения и статуса семьи, а также коллективным прошлым в виде королевских привилегий, полученных в обмен на услуги. Очень важна была для дворянства, сложная система покровительственных и родственных отношений. Эти нити связывали придворную знать, обладавшую высочайшим положением и преимуществом обратиться к монарху напрямую с бедной провинциальной знатью. Большинство дворян, за исключением самых высокопоставленных аристократов, были провинциальными во всех смыслах этого слова. Преобладание дворян в местном самоуправлении имело большое значение в государственном и политическом отношении. Раздача должностей и распределение среди дворян всех общественных обязанностей привело к сосредоточению власти в пределах сословия. За покровительство боролись, и эта борьба перерастала порой в серьезную вражду, как это случилось в Арагоне в 1570-х и 1580-х годах между графом Доченченчон, высокопоставленным священником, и герцогом Вилья-Эрмоса, высокородным дворянином. Их борьба разворачивалась при королевском дворе и продолжалась на местном уровне. Знать безжалостно давила на крестьянство, страдавшее от множества тягот. Существовала также прослойка, которую можно назвать средним классом буржуазией. В сельском обществе эта прослойка состояла из посредников, представлявших интересы помещиков, а также арендаторов. Многие из них активно стремились перейти в класс землевладельцев. Города. Средняя прослойка была важнейшим элементом городского населения. В подавляющем большинстве городов заметного роста не наблюдалось. Многие из них были не более чем экономически и демографически пассивными рыночными центрами. Тем не менее, они помогли сформировать коммерческую и налоговую инфраструктуру, благодаря которой в отдельных местах произошел существенный рост. Города конкурировали друг с другом, что уменьшало их коллективную политическую силу. Соперничая за экономические выгоды и, следовательно, стремясь к сотрудничеству с правительством, они были средоточием власти, центром религиозной жизни, производства, торговли и потребления. Они находились в симбиотических, но крайне непростых отношениях с окрестными сельскими районами, будучи для крестьян рынками сбыта. Крестьяне могли попасть в кабалу кредитов, что давало городу контроль над этими отношениями и было ему выгодно. Кроме того, между городом и деревней шли споры по поводу распределения налоговых обязательств и все же было бы ошибкой представлять эту пару только в виде соперников. Их столкновения далеко не всегда укладывались в рамки вечного антагонизма. Между ними существовали важные связи. Крестьяне стекались в города не только для того, чтобы торговать на рынке, но и чтобы посетить увеселительные ярмарки и религиозные церемонии. В городах точно так же проявилась иерархическая неравная природа испанского общества. Самые малочисленные группы горожан были богатые и высокопоставленные. Они способны были организовать других людей для экономических, а иногда и политических целей. Их власть распространялась также на сельскую местность. Источником их влияния становилась раздача кредитов, право собственности, они обычно владели большими поместьями, или контроль над сельской промышленностью, если они занимались торговлей. В городах они выступали в качестве работодателей или землевладельцев, а еще, как правило, пользовались политической властью, полученной благодаря их статусу и контролю над органами городского управления. Некоторые представители этой группы имели дворянское звание, хотя его значимость в разных местах сильно различалась. Большинство получало доходы от торговли, от официальных должностей, особенно судебных, а также имела прибыль от сдачи в аренду земли или займов под проценты. Самую большую группу городского населения составляли бедняки. Они не имели никакого политического веса и зачастую даже не считались жителями города в юридическом смысле. Их бедственное положение объяснялось целым неустойчивым характером занятости, даже в самых процветающих городах, и отсутствием эффективной системы социального обеспечения. В основном они не обладали никакими профессиональными навыками, способными обеспечить достойный заработок. многим удавалось найти только сезонную или разовую работу. Часто это были выходцы из сельской местности. Бедняки сильнее других страдали от изменений цен на продукты и, как правило, жили в ужасных условиях. К тем, кому удавалось удачно устроиться, относились с неприязнью. Между этими двумя группами находилась третья, правда, не слишком жестко отделенная от обеих в экономическом плане. Эти люди имели более стабильный доход, чем бедняки. Значительную часть их составляли ремесленники, чьи общие интересы и социальная сплоченность обычно выражались в создании гильдий и других рабочих товарищеских организаций. Давняя традиция заключать браки только в пределах своих социально-экономических групп эндогамия, затрудняла переход ремесленников в элитные круги торговцев и магистрата. Они, как правило, были гораздо лучше социально интегрированы, чем паденные рабочие, слуги и нищие, не в последнюю очередь благодаря членству в гильдиях и братствах. В городское управление и духовные ордены ремесленников не принимали. В Галисии кожевники не могли занимать муниципальные должности становиться членами гильдии или религиозного братства или претендовать на сан священника. Поскольку статус горожанина в целом означал, что человек считается полноправным членом городской общины, такие исключения имели большое значение. Политика. Это было пугающее общество, в котором идеи расовой чистоты и религиозного конформизма прямо поддерживались суровыми законами о чистоте крови. В 1609 году из страны были изгнаны мориски, составлявшие большинство трудоспособного населения Валенсии. В основе этнической и религиозной напряженности лежала давняя вражда. В некоторых случаях она была связана с конкретными событиями. Например, в 1474 году на улицах Кордовы произошло столкновение конверсас, крещенных евреев, и крестьянов вехо, старых христиан. Этот конфликт был напрямую связан с противостоянием городской и аристократической группировок. В 1609 году в Марисках видели потенциальную пятую колонну, готовую при случае оказать помощь османам и берберским государствам Северной Африки. В 1680 году Коренное население Нью-Мексико выступало против испанского угнетения, восстание возглавил местный знахарь, до этого ставший жертвой борьбы с традиционными религиями. Некоторых морисков сочли полезными и не выслали вместе с остальными, но к 1614 году большинство из них все же заставили покинуть страну. Об ужасающих тяготах, выпавших на их долю, свидетельствуют источники того времени. В том числе картина Изгнание мавров, написанная Висенте Кардучо. Изгнание морисков стало одним из главных событий царствования Филиппа III. Правление 1598-1621. Это был тяжелый период. В 1599 году бушевала чума. И вместе с тем в это время Испания была великой державой, оставившей после себя великолепное культурное наследие. Примером может служить конная статуя короля на площади Ласа-Майор в Мадриде. Причины упадка видит главным образом в совершенных Филиппом ошибках, не в последнюю очередь в бездарном управлении страной. Филипп III не обладал усердием Филиппа II и в государственных делах предпочитал полагаться на Валидо, фаворита. Само по себе это не было серьезной проблемой, однако он выбрал Валидо который совершенно не годился для этой задачи, герцога Лерму, которого в 1618 году сменил его сын, герцог Уседа. При Филиппе IV, правление 1621-1665, главным министром был граф-герцог Аливарс. Более способный, чем Лерма или Уседа, он все же не смог справиться с недовольством, вызванным затяжными дорогостоящими войнами. В 1620-х годах Испания делала успехи, но долго так продолжаться не могло. Давление немного слабло после заключенного в 1609 году с голландцами перемирия сроком на 12 лет. Кое-где еще происходили мелкие стычки, но полномасштабного конфликта удавалось избежать как в 1614 году во время споров за Клевское наследство. Однако в 1621 году масштабные боевые действия возобновились, и Испания оказалась втянута в войну, не прекращавшуюся до 1668 года. Все это нагружало не только казну, но и административные и политические структуры. В сложившихся обстоятельствах Испанская бюрократия проявила замечательную гибкость, самоотверженность и изобретательность. Частные поставщики и государственные чиновники плодотворно сотрудничали. Чтобы обеспечить снабжение флота всем необходимым, были введены лесные законы, направленные на создание запасов древесины и предприняты попытки обеспечить матросов и солдат полноценным питанием и медицинской помощью. Одинаково строгие дисциплинарные меры применялись к нарушителям из числа чиновников и флотских командиров. И все же проблема финансов стояла остро, и о ней говорили арбитрос, политики, деятели, писавшие о необходимости перемен. Одной из главных тем для критики была девальвация валюты через намеренное ухудшение качества монеты и спровоцированная этим инфляция. С 1603 года Было выпущено большое количество медных, билонных монет, что дестабилизировало не только финансы, но и экономику в целом. В 1635 году началась полномасштабная война, продолжавшаяся до 1659 года, но ни Франция, ни Испания оказались не в состоянии нанести друг другу сокрушительное поражение. В 1636 году Франция благополучно пережила испанское вторжение, хотя испанские войска в тот раз дошли до Корби. Связанные с войной налоговые обременения создавали все больше политических проблем. Испания была самой большой империей в Западной Европе, но ее финансовая, политическая и военная системы не отвечали требованиям военного времени. Попытка в 1624 году создать вооруженный союз для того, чтобы регионы Испании поставляли войска в соответствии со своими размерами и численностью населения, была отвергнута Каталонии, а в 1627 году правительство обанкротилось. В 1637 году попытки повысить налоги в Португалии привели к восстанию. Кризис, вызванный непомерными расходами и попытками переложить это бремя на чужие плечи, привел в 1640 году к восстанию каталонцев. В этом же году произошло еще одно успешное восстание в Португалии, а в 1641 году в Андалусии возник заговор, целью которого была, вероятно, попытка отделиться и сделать своим королем герцога Медины Сидонию, либо попытка свергнуть Оливарса. В 1648 году похожий заговор возник в Арагоне. У Франции, в свою очередь, была своя проблема – пронда. С 1648 по 1652 год она боролась с чередой смут. Каждая из воюющих сторон стремилась использовать внутренние беспорядки соперницы. Так Франция послала свои войска в Каталонию и использовала вспыхнувшее там восстание, чтобы захватить расположенную посередине провинцию Руссельон. Ее столица Перпиньян пала в 1642 году. Кризис и вызванное им общественное недовольство подтолкнули Филиппа IV к разрыву с Оливаросом в 1643 году. Граф-герцог оставил свой пост крайне неохотно. Его сменил племянник Дон Луис де Аро, маркиз Карпио, который был главным министром до своей смерти в 1661 году. Бронда оказалась полезной для Испании, поскольку дала возможность отвоевать Каталонию. Барселона была возвращена в 1652 году после 14 месяцев фасады. Голод значительно сократил население города и без того ослабленное чумой. По условиям Пиренейского мира 1659, подписанного после поражения Испании в битве при Дюнах, она же битва при Дюнкерке, 1658. Франция получила Руссельон и Артуа, а также дочь Филиппа IV в жены молодому Людовику XIV. Этот шаг дал Людовику право претендовать на долю в испанском наследстве. Две державы возобновляли военные действия в 1667, -м, 1668, -м, 1673, -м, 1678. -м, в 1683, 1684 и 1689-1697 годах. Испания потеряла значительную часть бургундского наследства, в частности Франш-Конте, который был захвачен французами в 1674 году и был окончательно сдан в 1678 году. Однако в 1697 году Людовик вернул Испании Барселону, которую захватил ранее в этом же году. Далеко не такими обнадеживающими были отношения с Португалией, которой удалось добиться окончательной независимости в войне 1640-1668 годов. Португальцы воспользовались тем, что испанцы в 1640-1652 годах сосредоточились на каталонцах. В 1657-1659 и снова в 1660-х годах, когда обе стороны собрали крупные силы, Испания не смогла отвоевать Португалию. До конца 1650-х годов война представляла собой по сути серию мелких набегов и грабежей. В 1657-1659 годах Испании, продолжавшей бороться с Францией и ее новым союзником Англией, не хватало солдат. Правительство пыталось задействовать разные системы набора войск, но в основном полагалось на контрактную систему, где формирование военных подразделений шло на платной основе. Сменявшие друг друга политические и военные кризисы, рост задолженности Испании и большие людские потери существенно ослабили эту систему. Расходы на формирование контрактных войск быстро росли, выводить на поле боя достаточно сил становилось все труднее. К тому же Португалию поддерживала Франция. В 1663 году Филипп IV, помирившись со всеми, кроме Португалии, сконцентрировал против нее все свои силы и завербовал всех, кого удалось найти, включая набранных в тюрьмах преступников, только для того, чтобы потерпеть поражение при Амишьяли. Португальцев вовремя поддержали английские войска, присланные Карлом II. Он был женат на португальской принцессе. Поражение при вилья два года спустя положило конец надеждам на завоевание Португалии. Теперь к расходам на завоевательную политику добавились расходы на оборону. В период личной унии Португалии и Испании 1580-1640. Необходимости в пограничных крепостях не было, и к 1640 году большинство старых укреплений полностью обветшало. И вот в 1710 году после 30 с лишним лет упорной работы Сьюдат Родриго стал одним из самых хорошо укрепленных городов в Испании. До этого в 1688 году На французского посла произвела большое впечатление мощная и современная цитадель в Памплоне. В последние десятилетия века не возникало восстаний, способных сравниться с теми, которые бушевали в середине столетия. Вдобавок кортесы Кастилии, часто обращавшиеся к королю с жалобами в первой половине столетия, в 1665 году были фактически распущены и, следовательно, больше не могли служить местом сбора недовольных дальние земли империи. Внутренние области Нового Света были для западного ума огромным полем деятельности. Особенно активно изучением этих мест занимались францисканцы и иезуиты. Мануэль Бьедма в 1658-1686 годах исследовал северо-восточную часть Перу, включая долину Укаяли. Антонио де Монтеверде Изучал долину Аринока в 1663 году. Создание христианских миссий на побережье Нижней Калифорнии подтолкнуло к поискам наземного пути, который бы шел из Мексики вокруг Калифорнийского залива в 1690-х и 1700-х годах. Позднее, после создания поселений на побережье Верхней Калифорнии, Сан-Диего в 1761 году, Монтерей в 1770 и Сан-Франциско в 1776 поиск сухопутных маршрутов стал намного энергичнее. Религиозные войны. Государство и церковь оставались тесно связанными. Традиция завоеваний во имя Христа по-прежнему была сильна, а трудности, с которыми испанцы сталкивались при обращении аборигенов, лишь ужесточали поведение колонизаторов и служили оправданием имперской экспансии. В 1697 году, когда испанцы штурмовали Нойпетен, Таясаль, столицу Ица, одного из народов майя, временный правитель Юкатана Мартин де Урсуа приказал своим людям установить флаг с королевским гербом Испании и религиозные штандарты среди местных храмов, В которых величие Божие было оскорблено идолопоклонством. Урсуа поблагодарил Бога за победу, а затем вместе с солдатами и францисканскими монахами приступил к уничтожению идолов. Если статуи были золотыми или серебряными, их переплавляли. Это была религиозная война. Противники были признаны виновными в совершении человеческих жертвоприношений. Каннибализме и убийстве священников. За пять лет до этого, когда испанцы вернули себе Санта-Фе после восстания Поэбла в 1680 году власть Католической церкви в регионе была восстановлена. Священники-францисканцы отпустили коренному населению грех вероотступничества и крестили тех, кто родился после 1680 года. При этом крестным отцом для детей местной знати стал губернатор. В первом столкновении за господство в Нижней Калифорнии, в битве за Ларета Кончо в 1697 году, хорошо вооруженные испанские миссионеры успешно отбили атаку коренных жителей. По другую сторону Тихого океана Испания высадила войска и в 1668 году создала миссию на Гуаме. Цепь островов была переименована в Марианские острова. Еще дальше на юг, в Тихом океане, испанские миссионеры с Филиппин достигли островов Палау в 1710 году, но реакция местных жителей была настолько враждебная, что архипелаг так и не был открыт. Религиозные конфликты были одной из главных составляющих испанской политики в Европе. В 1600-х и 1100-х В 620-х годах основными врагами были голландцы и англичане. Так было вплоть до конца 1630-х годов, когда противницей Испании стала католическая Франция, которая отодвинула в сторону протестантские державы. Религия играла важную роль в личной жизни и публичном образе испанских монархов. В обоих случаях прослеживалась ревностная приверженность католической вере, А религиозное образование, участие в обрядах и благоволение к церкви были обязательными для монарха. Фердинанд, один из сыновей Филиппа III, хотя и не был рукоположен в священники, стал кардиналом-архиепископом Толецким, примасом Испании, губернатором Каталонии и губернатором испанских Нидерландов, Бельгия, и командовал испанскими войсками в победоносной битве со шведами при Нердлингене. В 1634 году Филипп IV основал 17 монастырей и конвентов в Мадриде, вдобавок к еще 17 заложенным Филиппом II и 14 открытым при Филиппе III. Культура 17 век ознаменовался переходом от классицизма в стиле эреры, характерного для начала века, неф Кафедрального собора Валенсии к более затейливому и орнаментальному итальянскому барокко, которое стало модным в последующее десятилетие, башни Иезуитского колледжа в Саламанке. Испанская барокко носит название Чуригереско в честь Хоседо Чуригеры 1665-1725 и его братьев, выдающихся архитекторов начала XVIII века, Ласа Майор, в Соломанке и другие. В живописи и скульптуре XVII века маньеризм сменился натурализмом. Художники XVII века Диего Веласкес, 1599-1660, родился в Севилье, португальской семье, недавно перешедшей в христианскую веру. Он получил художественное образование и в 1617 году По окончании ученичества успешно сдал экзамены. Это было необходимо, чтобы получить лицензию на работу в качестве независимого художника. Деятельность в этой профессии регулировалась правилами гильдии. Большинство его ранних работ посвящены религиозным темам. Например, «Непорочное зачатие», «Иоанн Богослов» и «Христос в доме Марты и Марии», написанные около 1618 года. Все они хранятся в Национальной галерее в Лондоне. В этот период Веласкес также писал «Бадегонос» – жанровые картины, изображающие повседневную жизнь того времени. Старуха, жарящая яйца, продавец воды в Севилье. К этой же категории относится «Триумф Вакха» 1628. Получив в 1623 году должность пинтердельрей. Рей, королевский живописец, Веласкис начал писать портреты Филиппа IV и его семьи. Некоторые из его работ предназначались для Паласио-дель-Буэн-Ретиро, другие – для обновленного дворца Алькасар. Картины Веласкеса внесли большой вклад в создание образа испанской монархии. Этот образ произвел большое впечатление на будущего короля Карла I английского, приехавшего в Испанию в 1623 году для переговоров, безуспешных, о браке с дочерью Филиппа IV. Полотно Веласкеса «Сдача Бреды» 1635 посвящено победному завершению осады крупного голландского укрепления в 1625 году. Поездка в Италию, где в 1650 году Веласкес написал превосходный портрет Папы Иннокентия X повлияла на его стиль. Для него стала характерна искусная работа со светом, особенно ярко проявившаяся в менинах 1656 Прадо, знаменитой придворной сцене с продуманно расставленными фигурами. Мальчик, ищущий в маленький нищий. Картина, написанная в 1645 году Бартоломео Стебаном Мурильо, 1617-1682. Он выбрал не самый впечатляющий и любимый художниками сюжет, но на ее примере хорошо видно умение работать со светом и симпатию к детям. Мурилья, младший сын севильского цирюльника и хирурга, писал картины в разных жанрах, включая портреты, произведения на религиозные темы, а также реалистичные зарисовки из жизни. Мальчики, поедающие виноград и дыню около 1650. -го. Многие из его религиозных произведений хранятся в Прадо, в том числе Непорочное зачатие из Эскориала. Около 1660-1665. Другие можно увидеть в тех местах, для которых они были созданы. Например, видение святого Антония Падуанского находится в Сивильском соборе. Мурильо умер через несколько месяцев после того, как упал с лесов. Это случилось во время работы над главным алтарем церкви Капуцинов в Кадисе. О роли религии в жизни общества наглядно свидетельствуют картины Франциска де Сурбарана 1598-1664. Художник, родившийся в Эстремадуре и получивший образование в Севилье, работал по заказу у разных церквей и монастырей. Его выразительные работы легко узнать по характерным фигурам святых, которые как бы стоят на границе между тенью и светом, этим миром и миром Господа. Картины, написанные для монастыря Сан-Пабло-Эль-Реаль в Севилье, частично сохранились в церкви Марии Магдалины, а в музее Севильи хранится великолепный апофеоз святого Фомы Аквинского. Картины для монастыря Сан-Хосе-де-ла-Мерсель-Кальсада. Севильи, можно увидеть в нескольких галереях, в том числе в Прадо и Королевской Академии Искусств Сан-Фернандо в Мадриде. В своем творчестве художник брался за самые разные религиозные темы. Кроме того, вызванный в Мадрид в 1634-1635 годах Сурбаран писал для дворца Буэн-Ретира батальные полотна и мифологические сцены, в числе которых оборона Кадиса от англичан и подвиги Геракла. Обе картины в экспозиции «Прадо». Религиозный сюжет послужил темой для главного алтаря в монастыре Херес де ла Фронтера. Монастырь был построен на месте сражения 1370 года. Испанских воинов среди ночи спас чудесный свет, упавший на затаившихся в засаде мавров. Картина, на которой изображено это сражение, — Сейчас хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Сцены монастырской жизни XV века, написанные для монастыря в Гуадалупе, все еще можно увидеть в оригинальной обстановке. В 1640-х годах, когда Испанию охватил кризис, Сурбаран писал картины для заказчиков из Испанской Америки. Затем в 1650-х и начале 1660-х годов вновь сосредоточился на религиозных работах для испанских монастырей. До конца своих дней он сохранял способность мастерски передавать взаимодействие формы, света и текстуры. Испанская Америка Испания сохраняла господство в новом свете и продолжала контролировать трансатлантические морские пути, имевшие решающее значение как для нее самой, так и для ее колоний. Однако ее положение не было полностью безоблачным. Когда в 1607 году в Джеймстауне в Чесапике на восточном побережье Северной Америки возникла английская колония, испанцы расценили это как нарушение своих прав и выразили протест. Но хотя укрепления Джеймстауна были готовы противостоять испанскому нападению, ничего не произошло. Вирджиния находилась слишком далеко от испанских центров власти. Ближайшим из них был Сент-Агастин на Атлантическом побережье Флориды. Скоро Англия, Франция и Нидерланды тоже создали колонии в Карибском бассейне и на побережье Гвианы в Южной Америке. В 1655 году англичане захватили Ямайку. Впрочем, их надежды на завоевание Кубы и Эспаньолы оказались чрезмерно оптимистичными. Для защиты своих колоний Испания была вынуждена принимать все более масштабные и дорогостоящие меры. К ним относилось строительство фортификаций, как в Сент-Агостин во Флориде, и усиление конвоев для защиты торговых судов. Как ни парадоксально, участие в системе альянсов принесло Испании немало пользы, особенно в 1670-х и 1690-х годах, когда альянс был направлен против Франции. В результате, когда голландцы и англичане бросили все свои силы против Франции, та уже не могла сосредоточиться на Испанской Америке. В 1670-х годах французский флот сделал неудачную попытку поддержать восстание на Испанской Сицилии. Однако в XVIII веке ситуация переменилась, альянс с Испанией уже никому не был выгоден, ведь он означал ссору с Британией.